Глава 45 Анита, прошлое, восемь лет назад. Боль и непонимание. Именно это я ощущаю, открыв глаза. Гоняют на своих машинах, доносится чье-то ворчание. Сами свою жизнь не ценят, а с ними потом лучшие врачи возятся. Шаги, топот. Надо мной склоняется незнакомое женское лицо. Ой, очнулась! Ну и не мудрено с такими-то ангелами-хранителями. Всматриваясь в чужие черты, пытаюсь хоть что-то понять, закрываю глаза и падаю в темноту. В следующий раз, когда прихожу в себя, рядом со мной уже мама. Осунувшаяся, бледная. Она жадно рассматривает меня и пытается скрыть слезы. «Почему ты...» Голос сиплый, непривычно звучит, и я замолкаю. «Все хорошо», — говорит мама. Глади мою ладонь. «Все уже хорошо». «Уже?» – удивляюсь я. А потом вспоминаю. Клуб, ночная дорога, машина, которая слетает с нее, крики и страх. Но сейчас мне страшно не меньше. Пришла в себя, да. А как выгляжу? Цела ли? Господи, а если? Ужасные картинки того, что иногда бывает с людьми после аварий, тут же мелькают перед глазами. «Мама!» У матерей чутье. Они душой тебя чувствуют, поэтому она сразу все понимает. Качает головой, гладит меня уже по лицу и повторяет. «Уже все хорошо, не переживай. Ты жива, моя хорошая, скоро восстановишься, все уже хорошо». Несмотря на ее заверение, пытаюсь подвигать ногами, руками и облегченно выдыхаю, когда получается. А то, что боль включится, усиливается, меня даже радует. Это хорошо что я чувствую. Это хорошо, потому что боль пройдет, а сейчас она мне лучший подсказчик. Не могу поверить, что все закончилось. Я жива, обошлось без ужасных последствий и... Настя, все в порядке, отвечает мама, недовольно, поджав губы. Не думай об этом сейчас. Главное, чтобы ты выздоровела, а с остальным мы справимся. Я послушно киваю, И не хочу засыпать, но глаза закрываются сами. Сон не только хорошее лекарство, иногда он еще и защитник. Неделю, что я восстанавливаюсь, я сплю много, даже от этого устаю. А когда прихожу в себя, получаю дозированную информацию. От мамы, отца, врачей, медсестер. Так постепенно я узнаю, что из обычной больницы, куда нас доставили после аварии, меня практически сразу перевели в элитную. Туда просто так не попасть. Обычно там лечат людей куда более высокого статуса. При большой власти и приличных деньгах. Зачем и как родители это сделали, понимаю довольно скоро, когда через несколько дней в моей палате появляется Макс. «Привет». «Привет, а...» «Я немного в растерянности». «А как ты здесь?» «Вернее, как ты узнал?» «Ну, я ведь твой лучший друг». Я улыбаюсь, а вот он говорит это без тени улыбки. Поначалу мне немного неловко в его присутствии, все же мы слишком мало знакомы, да и место для визитов неподходящее. Но чувство неловкости быстро проходит. Мы не говорим о чем-то важном, так, просто болтаем. Это отвлекает от больничных стен и невеселых мыслей. А еще от грусти, что я не могу... Почти никому позвонить, только родителям. Телефон мой разбился. Теперь у меня новый. Сим-карту можно восстановить, но потом, когда я уже выйду отсюда. Мне хотелось сделать один звонок. Только один. Потому что часто, практически все свободное от процедур время, я думаю о Тимуре. Мне хочется услышать его. Хочется, чтобы он сам все сказал. Даже если он посчитает меня навязчивой. «О, Максим, ты здесь?» Заглянув в палату, мама окидывает его приветливым взглядом и только потом переводит его на меня. «Привет, доча. Вижу, рановато я сегодня пришла». «Почему?» – удивляюсь. «Ну как же. К тебе ведь пришел лучший друг». «Это я так сказал», – подмигивает Макс. «Просто меня не хотели впускать». «Он поднимается?» освобождая место для мамы рядом со мной, хотя в палате есть даже кресло. Макс, окликая его уже у двери. А как ты все же узнал? От Воронова. Хороший парень, говорит мама, когда он уходит. И профессора к тебе самого лучшего привел. Я о переводе в эту больницу договорился. И подбирает варианты, чтобы ты могла поехать и отдохнуть, а заодно и полностью восстановиться подальше от этой кутерьмы. Я настолько в шоке от того, что Макс взвалил на себя все эти хлопоты, что не сразу обращаю внимание на ожесточение, с которым мама произносит последнюю фразу. «Мам», – спрашиваю спустя пару минут, наблюдая за тем, как она моет фрукты. «А какой кутерьме ты говоришь?» Она вздыхает. Видно, уже жалеет, что проболталась, домывает фрукты, наполняет ими плетеную корзинку на тумбе. Утешающе гладит меня по лицу и говорит «Все обойдется». «Ты, главное, не переживай. Максим обещал помочь и все уладить». «Что именно?» «Твоя подружка написала заявление об угоне машины, а еще хочет выдрать компенсацию за то, что ты ее разбила». «Но...» «У меня нет слов. Просто нет слов. Но я ведь даже не была за рулем». «Ее свидетели утверждают обратное». «Мам, я знаю, знаю». Поспешно перебивает она. «Знаю я ведь и с врачом, со скорой, которая тебя привезла, говорила. Хотя потом она от своих слов отказалась. Это ее свидетели, доча. Поэтому они говорят так, как хочет она. Но ничего, не переживай. Мы справимся. Я сделаю все, что смогу. Твой папа тоже. Да и мальчик этот обещал, что у него получится все уладить. Знаешь, я ему верю». «Мне кажется...» что кошмарный сон, который начался в день аварии, продолжается. Не могу. Просто не в состоянии поверить, что так бывает. Очевидно же, что я к аварии не имею ни малейшего отношения, и что машину я не угоняла, да я бы в жизни так далеко не проехала. Но это очевидно для меня, это очевидно для папы и мамы, а еще это очевидно для Макса, который продолжает ко мне приходить но это совершенно неочевидно для следователя, который однажды появляется у меня в палате, отстраненный, закрытый, он скептически выслушивает мои объяснения, то, что он не принимает мои показания на веру, правильно, так и должно быть в системе, но он даже не хочет проверить, он и не смотрит на меня, так просто черкает что-то свое в протоколе, а когда я читаю то, что он написал, На отрез отказываюсь подписывать. Не настаивает, спокойно кивает, как будто готов был к этому изначально. Вы зря упираетесь, говорит он, прощаясь. Признание сыграло бы вам на руку. Подумайте об этом. Впрочем, вы должны это знать. Или на третьем курсе юридического это еще не проходит? Все три курса, сглатывая комок обиды сиплю я, я была уверена, что следователи. «Нужны для того, чтобы все выяснить и восстановить справедливость. Это ведь слуги закона, а не тех, кто заплатит». Впервые он смотрит в глаза. Сочувствия нет, лишь талика интереса. «Я думал», — говорит он, — «что розовые очки у девушек обычно слетают несколько раньше. Жаль, что вам с этим не повезло. Процесс будет болезненней. А вам...» Он успевает дойти до двери, но, услышав мой вопрос, оборачивается. «Мне повезло еще меньше. Их разбили спустя год, как я устроился на работу. И как вам теперь?» Мы оба понимаем, что лежит между строк. «Когда к этому привыкаешь, становится значительно проще, пусть и не так интересно». Он выходит за дверь, оставляя меня одно с мыслями, которые разъедают изнутри, не желая приживаться. Я не верю. Просто не верю. Не все такие, как он. Мам, набрав ее, стараюсь говорить ровно, чтобы зря не тревожить. Можешь найти в моем конспекте по уголовному праву телефон Виктора Викторовича. Твоего наставника? Так он у меня и так есть. Она диктует мне номер, и я звоню Тимофееву. Надеюсь, у него будет минутка. У него связи и опыта а еще это тот человек, в силу которого я верю бесконечно, и на которого хочу быть похоже, я знаю, что он подскажет, как быть. Если не поможет, то хотя бы подскажет, потому что нельзя ведь все же так оставлять, и даже не потому, что это коснулось меня, просто так неправильно, несправедливо. А я хочу побороться за правду. К счастью, он принимает звонок, и даже не особо занят. По чистой случайности оказывается дома, и я рассказываю ему суть. Захлебываясь словами, хотя очень пытаюсь не чистить и спрятать бушующие эмоции. Эмоции сейчас худший советчик. Ты спрашиваешь моего совета? Раздается его голос, когда я иссякаю. Он у меня есть. Лучшее, что ты можешь сделать, это помириться со своей подругой и попросить ее забрать заявление. Попросить, поражаюсь я, после того, что она сделала? Это ведь она, я даже не была за рулем. Свидетели указывают на обратное. К тому же есть запись с видеокамер клуба, где за руль садишься именно ты. Также есть записи, на которых видно, как ты пьешь коктейли, показания барменов, врачей скорой помощи, а еще тест на алкоголь. Но это все постановка. На самом деле это было не так. И если постараться, это легко доказать. Легко? В другой ситуации я бы с тобой согласился. Но не тогда, когда в деле заинтересованы такие люди, как Городницкие. То есть только потому, что Настя хлопочет медленно, все еще не желая принимать то, что слышу, тяну я. Если бы только Настя. Городницкий в этом тоже принимает участие. А он умеет найти подход, если хочет. А сейчас он очень старается. Поэтому я и говорю, что тебе нужно увидеться с Настей, поговорить с ней, объясниться. В конце концов, включи дипломатию. Понимаешь, о чем я? Киваю. Сжимаю телефон, который пытается соскользнуть из ослабевших пальцев. Да. Выдыхаю, осознав, что он не может увидеть меня. И не могу удержаться, не могу уточнить, потому что не доверяю себе. Он в городе? И он знает? «Да, специально для этого прилетел». «Откуда вы...» «Да говорить не могу, слишком сложно, как и вытолкнуть из себя его имя». «Откуда вы знаете...» «На этот раз паузу берет мой наставник, и только после того, как слышу ответ, понимаю причину». «Он ко мне приходил». «Тимур был у него. Он знает, что случилось, но не захотел даже увидеть меня». Не захотел хотя бы узнать, что со мной. Его не волнует, как я? Совсем не волнует? Значит, та девушка, которая отвечала вместо него. Все это правда. А то, что он мне говорил, как смотрел и... Я запрещаю себе думать об этом сейчас. Не могу слишком больно. Больнее, чем в первый день, когда я очнулась. Но ведь... А вы? Анита. Вздыхает наставник. Повторяю. «Тебе лучше решить это миром». Не уверена, что говорю что-то перед тем, как нажать на отбой. Не знаю, как долго сижу, согнув колени, обнимая их и глядя в одну точку перед собой. И совершенно не представляю, как долго меня обнимает откуда-то появившийся Макс. Только чувствую на плечах его теплые руки и голос, который пытается влить в меня силы и веру. «Дело закроют. Ты уедешь». «Тебе нужно отдохнуть, сменить обстановку. Хочешь, я покажу тебе такие места, которые заставят забыть обо всем. Не бойся, котенок, я им тебя не отдам, никому не отдам». «Почему?» Он прижимает меня сильнее к себе, его дыхание греет мою макушку, а улыбка, которую не вижу, но чувствую, отзывается ответным теплом. «Скажу потом, обязательно скажу, когда будешь готова». С ним просто тепло и надежно. С ним весело и интересно. А еще ему можно верить. Даже когда то, во что свято верил раньше, обращается в прах. Потому что уже вечером он возвращается только за тем, чтобы мне сообщить. Дело закрыто. Тебя выписывают. И мы сегодня же вылетаем. Я даже не спрашиваю, куда. Меня не волнуют бытовые вопросы. Что взять, надеть? Не купить ли что-нибудь новое? Я задыхаюсь в этом городе лжи. Задыхаюсь от собственных иллюзий, которые лопнули, как мыльные пузыри. Мне нужно выбраться, оставить их позади, чтобы исчезли, растаяли. А деньги? На неделю, думаю, хватит. Если что, у меня есть кредитная карта, а потом... А потом путешествие наше затягивается. Неделя, вторая, месяц, меняются отношения. Да, я понимаю гораздо раньше причину, по которой Макс пошел против многих, но только спустя год чувствую, что могу ему честно ответить. Да, да, и в горе, и в радости. Я не знаю, кто придумал говорить именно эту фразу, но точно знаю, почему произносят именно ее. Это не пустые слова, это предупреждение, последняя возможность все взвесить и еще раз подумать, а готов ли ты к этому? Насчет радости проще. А что ты сделаешь, когда в дверь постучится беда? К нам она дважды стучалась, поэтому я уже знаю ответ.